Каде сот. Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то цевал в нос клок ваты, пропитанной антисептирным спиртом. Открыв глаза, я увидел склонённое надо мной лицо Дзирына Гаврильча. Увидев, что я пришёл в себя, он наклонился ещё ближе и быстро прошептал только один вопрос: Где ключ от сейфа? Я повел глазами из страны в сторону и увидел, что мы находимся в какой-то маленькой комнатушке, что-то вроде медпункта. Тут же были и все остальные комписы. «Извините», — сказал я слабым голосом, — «кажется, я немного переволновался». Ничего, ничего, сказал Смерчев. Это бывает. Сейчас мы вас отвезём в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу. Там вы успокоитесь, отдохнёте и придёте в себя. Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня В результате всех волнений, ну и время подошло. Возникла потребность, вернее, две потребности. И я слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где у них тут уборная. Уборная? Смерчив наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрен Романову. Классик Никитич имеет в виду кабесот был ابن Васискрин Романна. Ах, кабесод, вздохнул Смерч. Ну да, здесь видно кабесод, ну как же я сразу не догадался. Ну, это понятно, это естественно. Как говорит гениализм, ничто человеческое нам не чуждо, сказал он и захихикал. Искрин Романна вызвала с меня проводить. Я пошёл. захватив с собой свой дипломат, потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не спёрли. По дороге Искрин Романна объяснила мне, что кабесот означает кабинет естественных отправлений. Подведя меня к дверям кабесота, там имелась соответствующая надпись, Искрин Романна заботливо осведомила, для какой надобности мне нужно это заведение для большой Или малый? Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому что хочет помочь мне в оформлении моего отправления. Что это значило, я понял только потом. Войдя вместе со мной внутрь Кобесота, искренно романно обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения Кобесота. В этой графе по указанию искрен романна я написал сдача продуктов вторичного я расписался, поставил дату, после чего искрен романна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут прямо перед глазами дамы имелся длинный ряд необходимых отверстий. Это дамы меня смущало. В том смысле, я собирался делать не только то, о чём сообщил в анкете. Дело в том, что если читатель не забыл, я-то не забыл. У меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стердессы бутылочка Смирнов, которую самое время было употребить. Но когда я отошёл к самому дальнему отверстью и повернувшись к дежурной противоположным боком сунул руку в карман, и я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане её тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки, никакой дырки там не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизм они построили, а по карманам всё-таки шарят. какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания, не зря я беспокоился о своём дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурный. Прямо передо мной была давно некрашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв «Пролетарии всех стран, подтирайтесь!» Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма обкоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение. который не могло придумать чего-нибудь по остроумней. Под надписью я разглядел ещё одно слово из трёх букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо всё-таки проступало. Это было слово сим Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивлённый взгляд дежурной. "Мне смешно", сказал я ей, потому что здесь написано Сим, а у меня был знакомый с таким именем. Мне показалось, что моё высказывание как-то удивило её, а может быть, даже испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам. Я ничего не понял. Но подумал, что по существу автор этого настенного сочинения прав, и его призыву придётся последовать, а есть ли у них бумага, подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определённые затруднения. Я сомнения не могли делся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага, причём не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумаг было газетные. Но тем более, я подумал, если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона. не могу даже передать своего потрясения отправляясь в дальние путешествия я естественно готов был к самым разным неожиданностям я ожидал узнать здесь о каких-то невообразимых научных достижениях о высадке космонавтов на марсе или юпитер я предполагал что облик москвы значительно изменится Вознесутся к небесам чудесные светлые здания, между которыми будут сновать необыкновенные летательные аппараты, ну и другие чудеса техники будущего мне было сравнительно не трудно вообразить, но я никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой, до гениальности, выход из затруднений столетней бумаги. Разумеется, я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде, «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием газеты было написано «Правда». что она является органом коммунистической партии государственной безопасности. Так вот что означало увиденное мною на одном из лозунгов аббревиатура КПГБ. Примерно полтора метра были посвящены гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом был помещён краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья Генялисимуса. Я сначала встревожился, думая, что с Генялисимусом что-то случилось, но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи Генялисимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, лёгкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи Генналий Симос вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества. Затем шли указы подписаны единялись семустом а переименование реки Клязьма в реку имени Карла Маркса а награждение орденами и медалями исправительно-трудовых учреждений там было написано примерно так за большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрения в их сознание коммунистических идеалов наградить и дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего строгой особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась Лефортовская краснознамённая академическая тюрьма имени Феликса Эдмунччи Дежинского. Печатались различные телеграммы, которые гениалисимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций, совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочёл. Она была адресована конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению намеченного партии курса на всемерную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статья о пользе бережливости филитол о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки, и увлекаются буржуазными танцами. Карикатуры, басни, заметки финолога для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи За что мы любим гениализмы я узнал, что он является всенародным вождём и занимает пять высших должностей. Генеральный секретарь ЦК КПГБ, председатель Верховного пятиугольника, Верховный главнокомандующий, председатель комитета государственной безопасности и патриарх Всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то трёх кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск временно расположен на территории Афганно-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я и о том, что вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в Кобесот бежала искрина романа. «Классик!» Никич, вы всё ещё сидите? Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете. Я ужасно смутился. "Искрен романовна", сказал я. "Да что ж ты сюда входи, тебе без разрешения. Мне ж неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении". "Что значит неудобно?", сказала она. "У нас нет таких понятий удобно или неудобно. А вот люди вас ждут, и это действительно неудобно". Я всё же попросил её немедленно удалиться и заторопился мне жаль было расставаться с газетой и я с удовольствием прихватил бы её с собой но это противнейший мадам не сводило с меня глаз да и девать газету, собственно говоря, было некуда за пазухой такой рулон не спрячешь а мой дипломат и без того был набит до отказа употребив портрет Гениалиссиму сей часть бюллетеня о его здоровье. Я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу.